Глава двадцать шестая. Глава, в которой мы на некоторое время возвращаемся к лающему мальчику. Сказать по правде, каждый раз, когда Волька вспоминал о Гоге, его начинала терзать зависть. А находясь дома, или на лещиной площадке, или во дворе около подъезда, Трудно было не вспомнить о Гоге. Даже сквозь запертые двери, даже сквозь закрытые окна, то и дело доносился дразнящий, сказочно прекрасный собачий лай. Вызывало, правда, удивление, что Гога упорно не появлялся во дворе. Ни один мальчик на Гогином месте, конечно, не вытерпел бы столько времени, чтобы не похвастать перед ребятами настоящим породистым щенком. а гого тот бы просто упивался завистью, ребят. Нет, тут что-то было неспроста. В конце концов Волька не удержался и спросила Натальи Кузьминичной, почему ей совсем не видать Гоги. Наталья Кузьминична почему-то страшно смутилась и пролепетала в ответ, что Гогочка немножко прихворнул. Пролепетала и тут же заторопилась к себе. «Наталья Кузьминична!» — умоляюще крикнул ей вслед Волька. «Один вопрос, только один вопрос!» Наталья Кузьминична с большой неохотой остановилась. «Наталья Кузьминична, скажите только, овчарка, да?» «Какая овчарка?» — пожала плечами бедная женщина. «Щенок, который вы подарили Гогину, который лает у вас овчарка или боксер?» «Боже, какие глупости!» Вздохнула Наталья Кузьминична и поспешно скрылась в своей квартире. И как нарочно, сразу же оттуда послышалось частое, высокое и очень сердитое тявканье. Все это было в высшей степени таинственно. А тут еще Хаттабыч, который отлеживался по своему обкновению под Волькиной кроватью, как бы между делом задал вопрос. «Любопытно». «Как поживает не друг твой, именуемый Пилюлию?» Ему не терпелось похвастать перед Волькой своим остроумным заклятием и вместе с ним насладиться бедой, в которую по заслугам попал Гога. «И никто не в силах снять это заклятие, покуда я не сочту это своевременным!» — горделиво размышлял он. «Представляю себе!» Как оно обрадует высокопочтенного Вольку ибнолёшу, и как он будет восхищен разнообразием моих чар! Пилюля рассеянно переспросил Волька, которому вдруг пришла в голову очень простая и заманчивая идея. Ах, Пилюля, Пилюля чего-то прихворнул. Слушай, Хатабыч, он присел на корточки и просунул голову под кровать, чтобы удобнее было вести переговоры. «У меня есть к тебе большущая просьба». «Начинается», — с досадой подумал старый джин. Он заподозрил, что Волька собирается просить его о снятии заклятия с Гоги, и решил наотрез отказаться. «По крайней мере, на ближайшее время». «Ничего, пусть этот противный сплетник и я беда немножко помучается, это будет ему только на пользу». Но вслух Хаттабыч кисло промолвил, «Я буду рад узнать, в чем состоит твоя просьба. Я хочу попросить тебя сделать мне подарок». Старик обрадовался, что речь пойдет не о досрочном помиловании Гоги. Он быстренько вылез из-под кровати. «Скажи, что тебе угодно». И ты получишь это в дар безо всякого промедления, О, юный и бескорыстный спаситель джинов! Ты мог бы мне подарить собаку, овчарку, собаку? Нет ничего проще и приятнее моему сердцу. Хатабыч вырвал волосок из бороды, и Волька обмер от восхищения. У его ног с ласковым урчанием потягивалась великолепная, поджарая, мускулистая, трехгодовалая овчарка. У нее были очень живые, умные глаза, холодный влажный нос, чудесные острые уши. Он погладил ее по холке. Собака учтиво помахала хвостом и от полноты чувств рявкнула на всю квартиру. «Доволен ли ты этим псом?» Счастливо суетился Хаттабыч, готовый по первому Волькиному требованию заполнить всю комнату, всю квартиру, весь дом самыми дорогими собаками. «Ах, прости, прости меня, я забыл об одной мелочи». Под мелочью он подразумевал ошейник, который вдруг возник... На овчарке сияет таким обилием драгоценных камней, что их с походом хватило бы на две императорские короны. От привалившего ему счастья Волька онемел. Он только гладил дрожащей рукой собаку и так при этом растерянно улыбался, что у чувствительного старика покатились по лицу слезы умиления. Но нет в жизни полного счастья. «По крайней мере, когда имеешь дело с дарами джинов». За дверью неожиданно послышались женские шаги, и только Хаттабыч успел спрятаться под кроватью и сделаться невидимым, как раскрылась дверь, и вошла Светлана Александровна, Волькина мама. «Я так и думала», — сказала она, увидев собаку, которую старый джин в тропях не догадался сделать невидимкой. Собака. Откуда у тебя собака, хотела бы я знать? Волька почувствовал, что быстро и безнадежно идет ко дну. Это я... Это мне... Понимаешь, как бы тебе сказать? Говорить правду было бессмысленно, а врать Волька не хотел. Да это было и безнадежным делом. Мать сразу раскусила бы, что он врет. Волька. Повысила она голос. Мне не нравится твое мучание. — Говори прямо. — Чья эта овчарка? — Ничья. То есть раньше была ничья, а сейчас — моя. Светлана Александровна порозовела от возмущения. — Неужели ты унизился должи Я была тебе лучшего мнения. — Отвечай. — Чья собака? — Один ее ошейник стоит десятки рублей. Она думала, что ошейник украшен цветными стекляшками. Сейчас не на шутку рассердился под кроватью Хаттабыч. Рассердился и весьма обиделся. Ему очень хотелось дать понять этой почтенной, но наивной женщине, что не таков Гассан Абдурахман ибн Хаттаб. Чтобы дарить своим лучшим друзьям грошовые стекляшки, и что не десятки, а многие тысячи рублей стоит этот поистине бесценный ошейник. Но он вовремя удержался. Он уже понимал, что подобной похвальбой только еще больше усложнит Волькино положение. Правдивый и прямодушный. Он не мог не одобрить того, что Волька не хотел прибегать к лжи, даже самой безобидной, и понял, что единственный выход — свести на нет все это недоразумение и самым решительным способом. — Ладно, — подумал он, ухмыляясь себе в бороду, — придется моему доброму и правдивому другу еще некоторое время пожить без собственной собаки. И пусть его не томят до поры до времени мечты о собственной собаке. Из-под кровати до меня слышный тоненький хрустальный звон, и собаки не стало, словно ее корова языком слезнула. — Волечка! — — сказала Светлана Александровна, начисто забыв, о чем только что шел разговор. — Если позвонят из спорткома или Сергей Сергеевич, скажи, что я буду через час-полтора. Кстати, ты не знаешь, к кому это в тридцать седьмую квартиру сейчас поднимался доктор? — Наверное, к Гоге. — Разве он заболел? — Кажется. — Кажется. — Разве он не твой товарищ? — Ну да, товарищ. — Мне стыдно. «За тебя, юный пионер Костыльков!» — сказала Светлана Александровна. Повернулась и вышла из комнаты с каменным лицом. «Ну и ну!» — сокрушенно вздохнул Волька и решил навестить Гогу. Лишь только от него уйдет доктор. «Хотабыч? Ах, хатабыч Но из-под кровати не было никакого ответа. «Ушел!» — с досадой проворчал Волька. «Как раз, когда с ним надо посоветоваться, его нет!» но ну и Джейн, а Хаттабыч тем временем устраивался поудобнее в тридцать седьмой квартире, на этот раз под кроватью так странно занемогшего Гогии. Ему было любопытно послушать, как будет беспомощно барахтаться в поисках правильного решения старый доктор, который, конечно, и понятия не имел, с каким могущественнейшим и необычным противником ему предстояло вступить в бой. И пока Волька, воспользовавшись отсутствием Хатабыча, уселся за учебник географии, а старый джин притаился под Гогиной кроватью. Вот что происходило в комнате, где возлежал на высоких подушках самый удивительный из пациентов старого доктора из неотложной медицинской помощи. Его звали Александром Алексеевичем, этого бывалого и очень знающего доктора. И мы нарочно подчеркиваем это имя, чтобы вы знали, какой это настоящий врач, если вам когда-нибудь придется с ним столкнуться. Наталья Кузьминишна, ласково обратился к безутешной Гогиной маме. «Оставьте нас, пожалуйста, наедине с Гогой. Нам нужно с ним кое о чем потолковать». Ну молодой человек...» — проговорил он, когда они остались вдвоем с Гогой. — Хаттабыч под кроватью был, конечно, не в счет. — Как делишки? — Гавкаем. — Спасу нет, — простонал гого Такс. — Ну что ж, в таком случае давай-ка потолкуем. Ты какие стихи любишь? — Гав, аф, аф! Вырвалась из Гогенова рта, и Наталья Кузьминична, притаившаяся у замочной скважины по ту сторону двери, залилась слезами. «Можете себе представить, что гого собирался произнести в ответ на вопрос Александра Алексеевича. Гогу возмутил этот вопрос. Он считал его глупым и никчемным». Гоген лай, однако, нисколько не удивил и не огорчил старого доктора. «Ты не злись». Сказал он самым спокойным тоном. — Этот вопрос имеет непосредственное отношение к твоей болезни. — Я люблю буря мглою, — ответил, наконец, Гога, вдоволь отлаившись. — Буря глою небо кроет стихотворение Пушкина. Прошу тебя, прочти мне его. Ты его помнишь наизусть? — Буря мглою небо кроет вихри снежные крутя. То, как зверь, она заводит, то заплачет, как дитя, — начал Гога. — Довольно, — остановил его Александр Алексеевич. — Теперь скажи мне, будь добр, каково твое мнение о твоем товарище по классу? Ну, как его там? Вольки к Сталькове? Вот именно. Ха — Ха-ха-ха! — взлился Гога пронзительным лаем. — Ты словами, словами выражайся. — ха ха хаф отвечал гого беспомощно разводя руками дескатьти сам рад быть словами да не могу не получается понятно понятно понятно хватит хватит хватит говорю так с ну а каковы остальные ребята в вашем классе в нашем классе усмехнулся больной гого в нашем классе если вы хотите знать все ребята хаф ха хаф ну а насчет меня «У тебя какое мнение?» «Ты валяй, валяй, не стесняйся!» «Каково твое мнение обо мне, как о докторе?» «Как о докторе? Как о докторе? Я вас думаю, что вы порядочный!» «Хафф, хафф, хафф!» «Замечательно!» Совершенно искренне обрадовался Александр Алексеевич. «Ну, а о твоей маме?» «Какое у тебя мнение?» «Мама у меня очень хорошая!» Сказал Гога, и Наталья Кузьминишина за дверью снова залилась, на этот раз счастливыми слезами. Она только иногда бывает... Он вздрогнул и замолк. «Нет, она у меня вообще и всегда очень хорошая». «Так, ну о вашей классной газете? У тебя тоже имеется мнение?» Спросил только для очистки совести старый доктор. Он уже окончательно понял, в чем сущность редкой болезни его молодого пациента. Протаскивали тебя там иногда. На этот раз Гога пролаял битых две минуты. Хаттабычу под кроватью даже надоело слушать. Александр Алексеевич наслаждался этим лаем. Словно это не лаял гого Пилюкин, прозванный за свой мерзкий характер пилюлей. а какой-то отличный певец спел лучшую из арии своего репертуара. «Да, в Гоге отлаяться доста!» Александр Алексеевич довольно потер руками. «Комиссии все ясно!» — сказал он. «Наталья Кузьминична, попрошу вас в комнату!» Вошла Наталья Кузьминична, вытирая отсыревшим носовым платком покрасневшие глаза. «Надо вам доложить!» — сказал Александр Алексеевич — пригласив ее присесть, что я последнюю ночь по существу не спал. Просматривал медицинскую литературу, размышлял. В специальной литературе я ничего похожего на случай с вашим сыном не нашел. Бедная Наталья Кузьминична встревоженно ахнула. — Не огорчайтесь раньше времени, дорогая Наталья Кузьминична, — остановил ее старый доктор. Дело еще не так страшно. Читал я, читал, думал, думал. И потом, конечно, не мог уснуть. Тоже ничего особенного, дело Стариковское. Чтобы отвлечься от своих мыслей, я взял томик арабских сказок «Тысяча и одна ночь» и прочитал там, между прочим, о том, как один волшебник... точнее говоря, джин превратил одного неугодного ему человека в собаку. И тогда я подумал, что если бы существовали на свете джинны, хотя под кроватью обиделся. И если бы один из них захотел наказать человека, ну мальчика, предположим, за то, что он сплетничает, ябедничает, плохо отзывается о своих близких, то он мог бы заклясть его таким заклятием, что тлаил каждый раз, когда захочет сказать гадость Только что мы с вашим сыном по душам потолковали, и оказалось, что он ни разу не пролаяв прочитал стихи Пушкина. «Почти ни разу не тявкнул, говоря о вас, Наталья Кузьминична, и почти все время лаял, говоря о своих товарищах и о классной стен газете, в которой, видимо, иногда прохаживались на его счет. Вы понимаете мою мысль? Я, кажется, ясно выразился. Вы полагаете...» — задумчиво протянула Гогина мать. «Что вот именно?» «Конечно, никаких джиннов в природе не существовало и не существует...» Хаттабыч снова на сей раз не на шутку обиделся. «А существует очень своеобразная психическая травма у вашего сына. Я должен вам сказать со всей ответственностью, что он будет и впредь лаять. Боже мой!» — всплеснул руками бедная женщина. — Будет и впредь лаять каждый раз, когда вздумает сплетничать или ябедничать, вообще, когда он будет пытаться говорить гадости. И тогда все будут называть его не Гога Пилюкин, а Гавгав пелюкин А когда он подрастет, его будут за глаза, конечно, величать не Георгий Васильевич, А, Гав-Гав, Васильич, как видите, ваш сын может оказаться в весьма незавидном положении. Но зато, если он твердо возьмет себе за правило не ябедничать, не сплетничать, не портить хорошим людям жизнь, я вам головой своей отвечаю, что лай у него прекратится навсегда. Гав-Гав, Васильич! Ужаснулась, бедная Наталья Кузьминична. Даже подумать страшно. Я бы этого просто не пережила. А лекарства? Может быть, вы все же пропишете ему какое-нибудь лекарство? Лекарства не помогут. Ну как, молодой человек? Попробуем, по-моему. Я совсем не буду лаять? Все зависит сейчас только от вас, молодой человек. Значит, рецепта не будет? переспросила Наталья Кузьминична, видишь что Александр Алексеевич собирается уходить. Это и есть мой рецепт. Единственно правильный. Впрочем, можно проверить. А ну-ка скажи несколько справедливых слов о своем товарище Вольке, но обращаю твое внимание, справедливых. Вообще, конечно... Волька Костыльков хороший парень, неуверенно промолвил Гого, словно он впервые научился говорить. Правильно. Доктор, миленький, в первый раз после экзамена по географии я не лаю, а Вольке ура! А что такого особенного произошло на этом экзамене? осведомился как бы между прочим старый доктор. — Да ничего такого, о чем бы стоило особенно распространяться. Мало что бывает, когда мальчик вдруг заболевает на почве переутомления, — ответил Гога уже куда уверенней. — Ну, я пошел, — сказал старый доктор, — мне еще нужно вести добрый десяток настоящих больных. — Значит, понял, Гога, в чем дело? — Понял! Ой, понял! Честное пионерское спасибо! — Тот-то же! действуй Будьте здоровы!» «Куда и ты исчез?» Набросился спустя несколько секунд Волька на старого джина когда тот с очень задумчивым лицом забирался на свое обычное место под Волькиной кроватью. «Слушай меня, о Волька!» произнес старик с необычной даже для него торжественностью. «Только что! Я присутствовал при том... Поистине небывалом случае, когда заклятие, наложенное джинном, было снято человеком. Правда, это был очень умный и очень справедливый человек. Он настолько справедлив, что я и не помыслил наказать его за то, что он не верит в мое существование. Куда это ты? Надо навестить Гогу. Действительно, это безобразие с моей стороны. Иди, — сказал старый джинн, — иди и навести своего товарища по учению. Хотя он уже и не болен. Совсем не болен. Он уж совсем выздоровел. Сейчас это целиком зависит от него самого, — сказал Хатабыч, и, переступив через свое самолюбие, Поведал Вольке единственную в своем роде историю излечения обыкновенным врачом заколдованного мальчика.